Глава 21. Фотопсия. Вспышки света в глазах, вызванные механическим воздействием на глазную сетчатку. Болеют только пациенты. Этот важный урок быстро усваиваешь, когда становишься студентом-медиком. Ты внезапно оказываешься в новом пугающем мире болезни и смерти ты узнаешь, что многие ужасные заболевания начинаются с самых безобидных симптомов. Кровь на зубной щетке может означать лейкемию, маленькая шишка на шее может быть признаком прогрессирующего рака, а ранее остававшаяся незамеченной родинка может оказаться злокачественной меланомой. В жизни большинства студентов-медиков есть короткий период, когда они обнаруживают у себя всевозможные воображаемые болезни. Я и сам как-то четыре дня болел лейкемией, пока в целях самосохранения наконец не поймут, что болезни настигают пациентов, но никак не врачей. Эта обязательная отстраненность лишь усиливается, когда начинаешь проходить стажировку и делать с пациентами всякие малоприятные и страшные вещи. Все начинается с простого взятия крови на анализ и постановки внутривенных капельниц, но со временем перерастает, если учишься на хирурга, в более радикальные процедуры разрезание человеческих тел и манипуляции с внутренностями. Было бы невозможно выполнять эту работу, если бы врач воспринимал страх и мучения пациента как свои собственные. Кроме того, ответственность, возрастающая по мере продвижения по карьерной лестнице, влечет за собой все большую и большую боязнь совершить ошибку, которая может привести к страданиям больного. Так пациенты становятся объектами не только эмпатии, но еще и страха. Гораздо проще соответствовать людям, если не несешь ответственности за то, что с ними случится. Вот и получается что когда врачи сами заболевают, то частенько упускают из виду первые симптомы. Им сложно избавиться от привычной роли и превратиться в пациентов. Считается, что медики диагностируют собственные болячки с серьезным запозданием. Я не обращал особого внимания на вспышки света в глазу. Они начались в сентябре, когда я вышел на работу после отпуска. Я заметил, что каждый раз, когда прохожу по ярко освещенным коридорам больницы, похожим на заводские, в левом глазу моментально появляется крошечная вспышка. Она была еле уловимой и уже через две недели полностью исчезла. Но спустя еще несколько недель я обратил внимание, что в левом глазу чуть ниже линии зрения Порой возникает светящаяся дуга, которая появляется и пропадает без какой-либо очевидной причины. Меня это слегка встревожило, но поскольку симптомы были на грани восприятия, я не стал воспринимать их всерьез, хотя я не мог отделаться от мысли о пациентах, чьи опухоли мозга порой давали о себе знать такими вот незначительными нарушениями зрения. В конце концов, я списал все на стресс из-за назначенной главврачом встречи, на которой, судя по всему, меня должны были в очередной раз отчитать доставленные неприятности. Однажды вечером я вел машину, как вдруг в левом глазу начался фейерверк из цветовых вспышек, быстрых словно метеор. Приехав домой, я обнаружил, что глаз выглядит так, будто в него залили тушь, разводы от которой теперь медленно кружились внутри. Это уже был довольно серьезный симптом, хотя и совершенно безболезненный. Будучи студентом, я не заострял внимание на офтальмологии, поэтому плохо понимал, что происходит, но, потратив несколько минут на поиски в интернете, обнаружил, что у меня, оказывается, отслойка стекловидного тела. Иными словами, стекловидное тело, прозрачная студенистая масса, заполняющая глаз сразу за хрусталиком, отошло от стенки глазного яблока. Из-за моей сильной близорукости, как я узнал, существовала вероятность того, что отслойка стекловидного тела спровоцирует отслойку сетчатки, которая, в свою очередь, может привести к полной слепоте в этом глазу. Огромное преимущество моей профессии заключается в том, что можно практически мгновенно получить медицинскую помощь от друзей, избежав всех тех мучений, через которые проходят обычные пациенты. Не нужно выстаивать длинную очередь в местном отделении экстренной медицинской помощи, дожидаться приема у терапевта или, что еще хуже, отчаянно дозваниваться до своего семейного врача в его свободное время. Я позвонил коллеге-офтальмологу, и мы договорились, что он примет меня рано утром на следующий день, в воскресенье. Итак, на завтра я отправился в больницу, где мы оба работали. Я ехал на машине по пустым улицам, а тем временем зрение мое то и дело затуманивалось, из-за облака черной крови в левом глазу. Офтальмолог осмотрел его и заключил, что у меня началась отслойка сетчатки. В те дни у меня еще имелась обширная частная практика, и я мог себе позволить частную медицинскую страховку, так что на понедельник мне назначили обследование у специалиста по внутриоритинальной хирургии в одной из частных больниц в центре Лондона. К тому моменту я узнал, что отслойка от сетчатки может произойти внезапно. Сетчатка попросту отходит от глазного яблока, как старые обои от влажной стены. Ночью я лежал в темной спальне рядом со своей женой Кейт. Она переживала наравне со мной, открывая и закрывая проблемный глаз, проверяя, видит ли он что-нибудь. Гадая, могу я ослепнуть или нет? Наблюдая за тем, как матовое облако крови исполняет неторопливый танец на фоне ночного неба, видневшегося через окно. Облако извивалось и кружилось медленно, но довольно изящно, чем-то напоминая экранную заставку на компьютере. К собственному удивлению, мне все-таки удалось уснуть, и утром мое зрение оказалось достаточно хорошим для того, чтобы пойти на работу. Прием у витриоретинального хирурга был назначен на вторую половину дня. Хирург подвержен болезням точно так же, как и любой другой человек. Но бывает сложно оценить, не поставить ли его состояние под угрозу проводимую операцию. Нельзя в последний момент отменить операцию только из-за того, что тебе стало нехорошо. А с другой стороны, мало кому захотелось бы, чтобы его оперировал хирург, которому не здоровится. Я давно понял, что усталость нисколько не мешает мне оперировать, так как во время операции меня подстегивает сильное возбуждение. Исследования, направленные на изучение последствий бессонницы, установили, что в случае умеренной нехватки сна Люди начинают совершать ошибки только при выполнении скучных, монотонных задач. Хирургия, каким бы рядовым ни был случай, никогда не бывает скучной или монотонной. В тот день я спокойно работал. Любопытно, что операция проводилась под местной анестезией, а проблема была связана со зрительным центром головного мозга. Совершенно позабыв о собственных переживаниях, пока не начал возвращать на место костный лоскут черепа и внезапно не вспомнил, что мне и самому предстоит вскоре примерить на себя роль пациента. Охваченный страхом, я спешно покинул больницу и на такси добрался до клиники, расположенной на Харли-стрит, в центральной части Лондона. Хирург оказался немного моложе меня, но в его манере поведения... Я тут же узнал себя. Он говорил приветливо и деловито, с тем сдержанным сочувствием, которое неизбежно развивается у любого врача, искренне стремящегося помочь, но не желающего, чтобы пациенты давили на его эмоции. Я понимал, что ему не понравится идея оперировать другого хирурга. Если кто-то из коллег просит, чтобы ты его лечил, Это воспринимается одновременно и как комплимент, и как проклятие. Все хирурги переживают, когда пациентом становится кто-нибудь из коллег. Это чувство иррационально, ведь по сравнению с остальными пациентами, коллеги с гораздо меньшей вероятностью станут предъявлять претензии, если что-то пойдет не так. Поскольку хирургам слишком хорошо известно, что врачи обычные люди, которым свойственно ошибаться, и что исход операции зависит далеко, не только от них. Хирург, оперирующий своего коллегу, испытывает этот иррациональный страх по той причине, что о привычной отстраненности не может быть и речи. Он ощущает себя совершенно беззащитным. Он знает, что пациент не считает его всемогущим. Офтальмолог снова обследовал мою сетчатку. На этот раз свет был особенно ярким, «Я даже вздрогнул. Под сетчаткой начинает скапливаться жидкость», — сказал он. «Я прооперирую вас завтра утром». Через 20 минут я вышел из здания, испытывая сильнейшую тревогу. Вместо того, чтобы сесть на метро или поймать такси, я преодолел 6 миль до своего дома пешком, перебирая в голове все ужасы, которые могут со мной произойти, Начиная от вынужденного завершения карьеры, я знал двух хирургов, которым пришлось так поступить из-за отслойки сетчатки, и заканчивая полной слепотой, сценарий довольно вероятный, поскольку и в правом глазу обнаружились ранние предвестники отслойки сетчатки. Не помню в точности ход своих мыслей, но к тому времени, как я добрался домой, мне удивительным образом удалось примириться с проблемой. Я подготовился к любому исходу, хотя и надеялся на лучшее. Я забыл, что в клинике выключил мобильный, и к собственному стыду увидел дома, охваченную паникой, Кейт, которая уже ожидала самого худшего, так как не могла до меня дозвониться. Утром в больнице меня встретил остроумный администратор. С бумагами покончили быстро, и меня отвели в палату. Санитары и обслуживающий персонал носили черные жилеты, словно посыльные в гостинице. На полу, в коридорах и палатах лежали ковры, а освещение везде было спокойным, приглушенным. Контраст с крупной государственной больницей, в которой работал я, был невообразимый. Хирург еще раз осмотрел мой левый глаз и сказал, что мне предстоит так называемая Нутриэктомия с заменой стекловидного тела газом. Во время операции в глазное яблоко вставляют несколько толстых игл, через которые полностью удаляют стекловидное тело, а затем с помощью охлажденного криозонда сетчатку прикрепляют на место. После этого глазное яблоко наполняют оксидом азота, который будет удерживать сетчатку на месте В течение нескольких недель, следующих за операцией. Операцию можно провести как под местной, так и под общей анестезией, сказал хирург с едва заметным колебанием. Было очевидно, что ему не очень-то хочется оперировать меня под местной анестезией. Да и мне, если честно, эта идея тоже не нравилась, хотя я и почувствовал себя трусом вспомнив многочисленных пациентов, в чьей голове ковырялся сам, несмотря на то, что они оставались в сознании. «Общую анестезию, пожалуйста», – попросил я к его явному облегчению, после чего анестезиолог, который, должно быть, ждал снаружи, приложив ухо к двери, влетел в комнату словно чертик из табакерки и быстро проверил, подходит ли мне выбранный анестетик. Полчаса спустя, одетый в одну из абсурдных больничных пижам, по какой-то совершенно непонятной причине, они всегда застегиваются сзади, а не спереди, из-за чего ягодицы зачастую оказываются открытыми, в одноразовое нижнее белье, в белые противоэмболические чулки и в сильно разношенные тапочки – Я в сопровождении медсестры вошел в операционную. В тот миг я еле удержался от смеха. Я заходил в операционное, должно быть, тысячи раз. Такой весь из себя важный хирург, правящий своим маленьким королевством. И вот я очутился здесь в качестве пациента в больничной пижаме и одноразовых трусах. Я всегда страшился мысли о том, что могу стать пациентом. Однако, когда я в 56 все-таки стал им, перенес это на удивление легко. А дело в том, что я понял, насколько мне повезло по сравнению с моими собственными пациентами. Что может быть хуже опухоли мозга? Какое у меня право жаловаться?» если другим приходится выносить куда более чудовищные страдания. Наверное, определенную роль сыграло и то, что я воспользовался частной медицинской страховкой, благодаря чему избежал нарушения персональных границ и потери собственного достоинства, с которыми сталкиваются большинство пациентов в государственных больницах. У меня была отдельная палата, практически гостиничный номер, с ковром и туалетом. Эти факторы невероятно важны для любого пациента, но, очевидно, не имеют никакого значения для Национальной службы здравоохранения, для ее чиновников, администраторов и создателей. К тому же, боюсь признаться, многие врачи начинают задумываться о подобных нюансах только когда сами понимают, становятся пациентами и осознают, что пациенты в государственных больницах редко могут рассчитывать на тишину и покой, а о нормальном ночном сне вынуждены и вовсе позабыть. Мне сделали общую анестезию, и спустя пару часов я очнулся в палате с повязкой на глазах, вообще не чувствуя боли. Весь вечер я то погружался в сон, то просыпался, наблюдая фантастическое световое шоу, которое разыгрывалось в ослепленном левом глазу. Впечатление от него лишь усиливалось под действием морфина. Я словно летел в кромешной тьме над ночной пустыней, а вдали передо мной горели искрящиеся огни. Я вспомнил пожары, которые давным-давно наблюдал в Западной Африке, где работал учителем, горевшую прямо на горизонте под звездным небом длинную стену пламени, которую гнал по саванне Гарматан, ветер, дующий со стороны Сахары. Хирург зашел ко мне не свет ни заря по пути в государственную больницу, в которой он также работал. Он отвел меня в процедурный кабинет и снял с моего левого глаза повязку. Все, что мне удалось разглядеть, — это расплывчатая темная клякса, словно я находился под водой. «Наклонитесь вперед и поднесите часы вплотную к левому глазу», — сказал он. «Видите что-нибудь?» Циферблат моих часов, многократно увеличенный, всплыл перед глазом, подобно луне, поднимающейся над морской гладью. «Да», — ответил я. «Хорошо». Обрадовался он. Вы все еще видите. Следующие несколько недель я был практически слепым на левый глаз. Наполнявший его газовый пузырь поначалу напоминал горизонт огромной планеты, над которым я различал только слабый намек на внешний мир. Но он постепенно сужался, и зрение медленно возвращалось в норму. Внутренняя поверхность глаза была похожа на один из безвкусных гелевых светильников. Пузырь медленно перемещался внутри каждый раз, когда я поворачивал голову. В течение месяца я не мог оперировать, но уже через неделю после операции начал, пускай с некоторой неохотой, принимать амбулаторных пациентов. Эта работа нагоняла на меня скуку. Я носил черную повязку через глаз, которая делала меня похожим на пирата, хотя я чувствовал легкую неловкость, ведь пациенты видели, что у меня самого проблемы со здоровьем. Когда через несколько дней после операции я пришел на прием к хирургу-офтальмологу, надев черную повязку, он встретил меня неопределенным взглядом. «Позерк! Прокомментировал он мой вид, но остался доволен состоянием моего глазного яблока. Я полностью восстановился за считанные недели. Но одно из неизбежных последствий витроктомии заключалось в том, что хрусталик глаза продолжил постепенно разрушаться, и нужно было заменить его. Я перенес эту простую незначительную операцию чаще всего проводимую при катаракте, три месяца спустя. В выходные, последовавшие за этим, я дежурил в приемном покое. Если бы в воскресенье после обеда не пошел дождь, то я, возможно, не упал бы с лестницы и не сломал бы ногу. Возможно, мое зрение было еще недостаточно ясным. Противоположность напряженной субботней ночи Воскресное утро было спокойным. В полночь мне пришлось прооперировать мужчину средних лет с инсультом, потому что дежурный ординатор работал на совсем недавно, и ему понадобилась помощь. Эта относительно простая операция прошла без происшествий. Утром, чувствуя некоторую усталость, я возился в своем небольшом запущенном саду на заднем дворе. Затем... Я поехал на городскую свалку, захватив с собой пластиковый мешок с садовым мусором и присоединился к тем, кто сидел в легковых автомобилях и внедорожниках, ожидая, когда наступит их черед поучаствовать в воскресном утреннем ритуале. Люди выбрасывали в огромные контейнеры всевозможный хлам. Следы нашей цивилизации, которые когда-нибудь обнаружат археологи будущего. Сломанные кресла, диваны, посудомоечные машины, старые магнитофоны и колонки, картонные коробки, кровати и матрацы, отжившие свой век газонокосилки, детские коляски, компьютеры, телевизоры, ночные лампы, журналы, куски гипсокартона и обломки кирпичной кладки. Вид у людей в таких местах всегда какой-то виноватый. Они избегают смотреть друг другу в глаза, как и мужчины в общественных туалетах, и торопятся поскорее вернуться в свои комфортабельные отполированные машины, чтобы умчаться прочь.